Глава 15 «Захожу в приемную пансионата. Время чаепития миновало, но здесь стайка бледных от волнения, перешептывающихся между собой девушек. Новости разлетаются быстро. Где Стелла?» – спрашиваю я. Одна из них указывает на дверь кабинета, но не успеваю я направиться к ней, как дверь открывается. Стелла кивает всем и идет через холл. «Подождите!» – она оборачивается на мой голос – «Вы знаете, что случилось с Мэдисон?» — спрашиваю я, и шепот прекращается. Стелла останавливается, смотрит на меня, и ее глаза говорят «Успокойся», но я не подчиняюсь. «Вам ведь известно, что ее забрали сегодня лордеры. Довольно странно, как раз на следующий день после того, как Астрид, ваша мать, приезжала на обед». «Достаточно, Райли». «Нет, недостаточно. Совсем недостаточно. Еще ничего и не сказано». Что вы собираетесь предпринять по этому поводу?» Краешком сознания я отмечаю, что остальные девушки придвинулись ближе, что все молчат, но наблюдают за разворачивающейся на их глазах сценой, раскрыв рты. Взгляды перебегают со Стеллы на меня. «Я ничего не могу поделать». «Но она ваша мать. Это что-нибудь значит?» Стелла не отвечает. Я качаю головой. Слышу, как Элли подходит и берет меня за руку, тянет к двери в коридор, за которым находится моя комната, и я позволяю себя увести. Поднимаюсь по ступенькам, но ну, наверху возле двери останавливаюсь и смотрю на Стеллу. Она все еще неподвижно стоит на том же месте. «Нет, похоже, действительно ничего не значит», — говорю я, и вместе с Элли выхожу в коридор. «Отведите ее в башню». «Так, в шутку», — сказала Мэдисон, когда в первый раз провожала меня в мою комнату. «Элли...» Пытается вызвать меня на разговор, но я отсылаю ее и запираю дверь. Все мои друзья исчезают. Паунс скребется в дверь, но я не обращаю внимания. Начинается ужин, но я остаюсь в комнате. Никто не приходит проведать меня. Они знают, где я. Знают, что не вышла к ужину. Ну и что? Никто даже слова не сказал. Разве не в этом главная проблема? Если бы все мы... Каждый житель страны поднимались и говорили «прекратите, хватит!» Всякий раз, когда подобное происходит, разве это не прекратилось бы? Похоже, я начинаю рассуждать, как эйдан Поздно вечером в мою комнату тихо стучатся. Дверь открывается, у входа стоит Стелла и смотрит на меня. Я сижу в кровати, закутавшись в одеяло и прислонившись к стене. «Вижу, ты еще не спишь?» «Я подумала, ты, может, проголодалась?» Она держит в руке тарелку с ужином. Я качаю головой и скрещиваю руки на груди. Стелла заходит, ставит тарелку на стол, садится на стул. Почему-то так разозлилась на меня. В упор смотрю на нее. Тебе перечислить? Говори спокойнее. чтобы бы ты там ни думала, я ничего не могу сделать для Мэдисон. Она зашла слишком далеко. Она тебе никогда не нравилась? Неправда. Временами с ней бывало трудно, но... Тогда почему ты ничего не сделала? Почему не позвонила Астрид? Она должна тебя дослушать. Астрид не станет меня слушать. Значит, такая у тебя философия, что матери не должны слушать своих дочерей. О чем ты говоришь? Я качаю головой. Сейчас это неважно важно. Важна Мэдисон. Астрид должна услышать от тебя, что поступило несправедливо, и вернуть нам Мэдисон – Как она могла позволить схватить ее, если Мэдисон всего лишь честно ответила на вопрос, просто сказала, о чем на самом деле думает? Слишком много правды тоже бывает во вред. И будь осторожна, когда говоришь о своей бабушке. Ты что, защищаешь ее? Не совсем так, но... Но что? Стелла вздыхает. Ей кажется, что она поступает правильно, что она защищает всех остальных, убирая... Убирая гнилые яблоки... какая чушь. Она всего лишь свихнувшаяся от власти, манипулирующая людьми психопатка. Думай, что и кому говоришь. Я качаю головой. Ты с ней заодно. Она моя мать. Это недостаточное основание. Люди должны заслуживать уважения, даже матери. Люси, ты ей многим обязана. Не говоря о ней так. Стелла смотрит тревожно, словно у стен есть уши. Но если и так, сейчас мне все равно. Чем? «Чем я ей обязана?» Стелла не отвечает. «Ты такая же, как она. Что ты имеешь в виду? Делаешь то, что считаешь лучшим для меня, понятия не имея, чего хочу я». Она смотрит на меня, в глазах угадывается беспокойство. «Да, я все узнала. Ты дернула за веревочки, разве не так? Ты записала меня для прохождения испытаний в пансионате. Значит, не мои поступки, ни слова не имеют значения. Уже определено, где я окажусь». Вот оно, в ее глазах. Подтверждение. «Люси, выслушай меня. Я просто хочу уберечь тебя от опасности. Тебя найдут, если... Меня найдут, если ты будешь называть меня Люси, и если ты таким образом привлечешь ко мне внимание. Если бы папа был здесь, ничего этого не случилось бы. Ничего бы мне не угрожало». Она вскакивает. «Замолчи. Сама не знаешь, о чем говоришь. Ты его даже не помнишь». Я не отвечаю, но она, должно быть, читает в моих глазах. И на лице проступает ярость. «Помнишь, помнишь его, но не помнишь меня». Она холодно складывает руки на груди, по бледным щекам идут красные пятна. «Возможно, кое-что помню, но если и представляю себе что-то неверно, то как проверить, если ты ничего не рассказываешь? Расскажи мне все». «Это из-за него, все из-за него». «Что из-за него?» «Дэнни состоял в АПТ». «В этом была его вина. Он обязался тебя похитить. Им требовался артистичный ребенок не старше десяти лет для каких-то экспериментов. А ты такой и была. Полностью отвечала всем требованиям. Он отдал тебя им». Смотрю на нее, оторопев. «Об этом же всегда говорили доктор Крейк и Нико. Меня им отдали. Передали с рук на руки мои собственные родители, зная, что со мной собираются делать». «Мог ли папа действительно совершить такое, зная, что меня ожидает?» «Я всегда верила, что это просто их ложь, одна из многих. Возможно ли, что меня выбрали из-за художественной одаренности?» С ужасом вспоминаю, как Нико часто напоминал. «Мозг художника по-другому устроен. Его легче использовать для грязных дел». «Но откуда у Стеллы эта информация?» «Я никогда ей этого не говорила. Может, узнала от папы?» И тогда все, что она говорит, правда? Нет, не может быть. Я тебе не верю. Откуда тебе известно, чего хотели АПТ, чем они занимались? Мне рассказала мать. Она делает все, чтобы найти тебя. Изучала деятельность АПТ, вела свое расследование. Меня заполняет чувство облегчения, и я откидываюсь на подушку. Это не папа ей рассказал, а Астрид. Значит, все выложенное Стеллой может оказаться неправдой. Но потом мною овладевает дух противоречия, и я снова упираюсь в нее взглядом. Бессмыслица какая-то. Если Астрид старалась найти меня для тебя, то почему ты не сообщила ей, что я здесь? Она собирается что-то сказать, но закрывает рот. «Понимаю, ты ей не доверяешь. Почему же веришь ее словам, что папа отдал меня АПТ? Он никогда не поступил бы так со мной. Он никогда не сделал бы этого со своей дочерью». «Нет». Я качаю головой и мысленно снова оказываюсь в коридоре, где подслушиваю ее и Астрид разговор, и Астрид говорит, не пора ли рассказать ему правду, что его бесценная дочка вовсе не его. «Он не был моим отцом», — говорю я спокойным голосом. «В душе я еще не согласилась с этим, но в моей фразе содержится скорее утверждение, чем вопрос». «Нет, и, узнав об этом, почти сразу отдал тебя АПТ для их экспериментов. Он мстил, совершил поступок, который мог причинить мне самую страшную боль. Он не стал бы этого делать». «Мне жаль», — Люси говорит она, — «и злость сходит с ее лица. Прости, мне не надо было рассказывать тебе». «Я тебе не верю», — сворачиваюсь клубком на постели. Стелла подходит и касается моего плеча. «Люси, мне жаль. Просто оставь меня, прошу я». И она убирает руку. «Оставь! Уходи!» Она бормочет, что любит меня. И ничто этого не изменит. Потом, чуть помедлив, уходит. Щелкает дверь. Я остаюсь одна. «Это не может быть правдой. Не может. Он не сделал бы этого. Мой папа не сделал бы этого». Но если он узнал, что я не его ребенок, то, должно быть, пришел в бешенство. Какой мужчина не почувствовал бы то же самое? Должно быть, Стелла изменяла ему не раз и не два, как она говорила, «астрит». Она даже не знает, чья я дочь, я могу быть чьей угодно. Эта мысль ужасает меня, хотя в душе я ее отрицаю. Неужели папа сделал так, как она сказала Узнал, что я родилась не от него и просто отдал меня, чтобы отплатить Стелле за ее измену. Нет, не могу поверить. Не поверю. Стелла ошибается. Должно быть, сама все и сочинила. И теперь просто пытается манипулировать мною, как ее мать манипулирует ею. Дверь со щелчком закрывается за нами, и мы погружаемся в темноту. Папа включает фонарик и держит его под подбородком. «Ух, ха-ха!» — он театральным шепотом. «Успокойся, ты же не привидение, мы шпионы!» «Ах да, прости», — шепчет он. Мы крадемся по коридору, поворачиваем за угол, и слабый отзвук голосов становится громче. «Все же, я думаю, нам надо поиграть в привидение, чтобы можно было завывать через решетки», — шепотом предлагает папа. Я качаю головой и наклоняюсь, чтобы слушать. Папа сгибается рядом. но слова, долетающие до меня, какие-то неправильные. Они не могут быть правдой, в них нет смысла. Раздается стук, фонарик из рук папы вываливается на пол. Я поднимаю глаза. «Папа?» Он пятится от меня по коридору, фонарик светится не в его сторону, но даже во тьме я вижу на его лице выражение, с каким он на меня никогда не смотрел. «Папа!» — шепчу я опять. Он смотрит на меня. «Сейчас же иди в свою комнату, Люси, уходи». Он больше не беззвучный шпион. Он бросается к двери и вскоре оказывается по ту сторону стены с бабушкой и мамочкой, и голоса их звучат настолько громко, что больше не нужно прислушиваться, скорчившись у решетки.